Поселок Третий. Ага, вот они. Все тут. Уже с улицы тупига понял, что все и произошло в этом доме. самом большом и новом. Вообще это проделывается в лучших зданиях, в которые до войны собиралось много людей. Школ, клуб, церковь. А в этом доме, наверное, любили собираться на вечеринки. И двор просторный. Окна выдраны с мясом, знакомый даже издали ощутимый запах селитры и крови. Гранатами забавлялись. Кислый такой воздух. И смех. Сидят в хате, разговорчики травят. Работа перед глазами. Начальство налетит. Вот, пожалуйста, только кончили, перевыполнили. В первое время тупигу тоже тянуло посидеть, посмотреть, кто и как упал, лежит, заголившись или закрывшись. Или сидит, как живой. Раскуривает сигареты и слушает разные истории, как у костра. Все для новеньких, и сачков. Задержался во дворе. Нет, эти бандеровцы и тут хотят отличиться. Чтобы все, как у немцев. Барахло, бабьи транты, сложены на скамеечках, у забора, на траве. Даже развешены, что получше. Трофеи не измазаны кровью, зато сами в соплях. Ты тебе добровольно, без крика плача, разденется. А, вот он, тот пацан. Вынесли все-таки иконы. Божьи люди на барахлишко положили. На руках у Богородицы спрятался. А то все казалось, где его видел. Руки пухлые, на толстых ногах перевязочки. И смотрит, подсматривает, как взрослый. Из хаты в испуганно весело выглянула красная мордочка до Эти уже здесь добежали. Дурной громкий голос сиротки слышал. — Ах, кто тупига идет! — Вольно, сам рядовой. — О, дыбись! — Еще один-ка Для этих бандеровцев все восточники — коцапы москали. Сиротка все радуется, дурила, орет, стравливает. — Коцап, а сто вашему КНАПу даст? У как очередь, так подавай, доброскок, новый диск, а диск так полдеревни. Распишется дегтярем и инициалы поставит. Он бы один вот этих всех... Хочется им сидеть здесь и селитры, кислетины дышать. Лушили гранатами, как рыба, аж потолок красный, А на полу плывет, ступить негде. Сидят на скамье, рядочком, Ноги поджали, как коты в дождь. Лакустовое отделение. Лупит носатый румын своих вояк, Как дурной дурных, а нос нос. Пахать можно, глаза, как у злодея цыгана. Сиротка этих лакустовцев окрестил «Дай мне в морду». Самому попадало, когда был лакусты лакуста под началом. Злодюга на злодюгу нарвался, а бандеровцы, похоже, что и оплеухами своего командира гордятся. У них все лучшее западное. И дисциплина, и поп, и трезубец, и уважение к старшим. Нашла уселись, молодые колхознички? Любят они это слово. — Как перед прокурором. — А к ним не хочешь, кацап? Смотрит. Сверлит черными глазищами цыганская морда. Будто у свои нет своей игрушки погромче. Считается украинцем, а сам из Румынии и, скорее всего, цыган. Как еще не попался когда в сорок первом все их таборы подметали сирот к вам в помощь привел может назад заберете но вы тут сами справились с божьей помощью ты нашего бога не трогай бугай московский это уже кнап подал голос лакуст в пулеметчик как доброскоку ноги взадто к этому голову в плечи загнали с другого конца на тужу укоренный ежик Не обсмалённый, а как глазами сверлит, как пугает. Да что ты со своей чешской тарахтелкой? Не пулемета воробьев воробьёв пугать. Не доучили вас москали. Так мы... Хе-хе, Кнапик, Да мы ж грамотные, не нужны немцам. Валу хвост закрутить — вся твоя наука. А Муравьёв, если был лейтенант, так он и теперь командир. Или от лакуста. Учился, наверное, же Теперь вас учит. По загривку. Ух, как не понравилось. Тупига передвинулся на всякий случай поближе к майстерам. Двое их тут. В каждом немецком отделении есть немцы-майстеры. Горбатый Курт его, братец Франц. Престой висю выдранного окошка, где воздух свежее. Фотографии хозяйские рассматривают интересно им что свое немецкое говорят смеются немцы улакусты знаменитые на весь батальон скажешь веселый франц и все знают который ко всему франц еще и по русски говорит они близнецы курт и франц хотя черт наверное копыта себе сбил прежде чем таких разных непохожих свел в пару если стереть с франца всегдашнюю улыбку а с курта его косую злость Он не только горбат, но еще и косит. Может, похожие они будут. Оба черненькие, худенькие. Франц любит потешаться над Куртом. Это не Курта, Горб, это мой. Тесно был, толкались, я ему его и сделал. Искалит зубы. Такой же пустозвон, как и сиротка. Иль подойдет и спросит. Ну, когда майстера пук-пук? И покажет. На оружие твое и на свой затылок. Однажды увидел деревенских подростков-близнецов. Обрадовался, как своим. Долго водил по деревне, всем показывал. Ставил рядом с собой и куртом, как дитя веселился. А потом придумал. Одного за спину другому пристроил. «Бутерброд!» И одним выстрелом убил из винтовки. Засмеялся и объяснил. «Пук! И нет Франца, нет курта!» На дворе на улице топот, будто лошадей гонят. Сиротка первый догадался. — О, белый свой цук ведет. Видишь, кнап, учись. Человек ротой теперь будет командовать. — Назвали взвод ротой, думаете, свет перевернет твой москаль.